Глава 13 К огромному моему удивлению, на ступенях административного корпуса апостольского дворца нас с Бартоло встречал Родриго борджи причем он явно ждал нас, поскольку, увидев, сразу пошел навстречу. «Сеньор Родриго», – обрадовался я, выглядывая из-за спины моего секретаря, у которого я находился в кенгурятнике, – «как я рад вас видеть!» «Взаимно, иньего», – улыбнулся он. «Дядя вчера сказал, что вас устроили в канцелярию Инквизиции, так что я решил отдать вам небольшой моральный долг и показать, где у нас что находится, поскольку отлично помню, как сам плутал первое время на этой огромной территории. «Сеньор Родриго, с меня ужин в вашу честь, с первого же жалования», — радостно вскрикнул я, поскольку сам переживал за то, что мы будем искать мое новое место работы. «Я так благодарен вам за помощь». Он мягко улыбнулся, протягивая Бартолу свиток. «Держите, я взял на себя смелость оформить за вас все нужное, в том числе и пропуск». «Так что первое время носите его с собой, пока охрана вас не запомнит». Мне пришлось тут же рассыпаться в комплиментах ему и его доброте. Идем, кивнул он, принимая их, — «покажу кратчайший путь до вашего места». Как мне повезло с тем, что он решил помочь, я понял сразу, как только мы, показав свиток пропуска на охране, которая, впрочем, и так меня узнала, вошли внутрь. Огромная территория, на которой находилось множество различных как жилых, так и хозяйственных построек, Могла быть исследована только с помощью проводника. Так что Борджа и правда сэкономил нам кучу времени, показав, как и, главное, где среди большой постройки найти нужное здание и зал. «Я у вас в долгу, сеньор Родриго», — еще раз поблагодарил я, довольного борджа который, заведя нас в большой зал, показал на комнату, которая находилась в самой дальней стороне от нас и, кивнув, покинул нас. Десятки взглядов священников в бело-черных и коричневых рясах устремились на нас, Так что Бартоло робел, но я ему показал рукой, куда нужно идти. Пройдя весь зал, заваленный кипами свитков и нераспечатанных письм, мы дошли до комнаты, где сидел весьма упитанный кардинал, который ел руками мясо, макая в подливу кусочки хлеба и запивал все это красным вином. Запыленная пузатая бутыль которого с соломенной оплеткой стояла тут же на столе. Ваше Преосвященство!» — склонился Бартоло, а я, выглянув из-за его спины, тоже склонил голову, но поздоровался на латыни. Судя по всему, ты и есть новый протеже Торквемады и Боджа. Прочавкал он, не прерывая своего завтрака. Я думал, ты будешь постарше. Вы получаете двух работников по цене одного, ваше преосвященство. На латыни ответил я. Ну и все эти тонкости с жалованием до меня доведены. Так что проблем я вам не доставлю. Мне не очень нравится, когда у меня появляются новые люди, которых взял не я. Он, видимо, решил сразу объяснить свою позицию насчет меня. Так что я не посмотрю, кто у тебя покровители если начнешь сливать сведения полученные у меня куда то налево точнее я и так знаю что ты их шпион иначе ради чего тебя послали сюда где ничего не происходит ты нет толком никакого заработка ваше преосвященство позвольте делом доказать что я вас не подведу предложил я чтобы закончить этот неприятный разговор Джозеппе! крикнул он и в кабинет тут же забежал сухенький мужчина лет тридцати да ваше преосвященство трижды низко поклонился он устрой его «И вон с глаз моих», — проводило меня начальство добрым напутствием. Мы вышли из кабинета и направились к сонному столов, за которыми сидели священники, перебирая свитки. Точнее, как я заметил, более делая вид, что они что-то делают, поскольку и это они демонстрировали только явно потому, что появился я. «И про священство обычно не приходит на работу», — тихо сказал мне священник-францисканец, судя по простой коричневой робе, подпоясанной веревкой с тремя узлами и сандалиями на босу ногу. «Всем заведую я, так что не берите в голову его слова. Вы вряд ли когда еще его увидите». «Такой начальник просто золото для своих сотрудников», — хмыкнул я про себя. «Сеньор Иньего де Мендоса, к вашим услугам, сеньор», — решил представиться я ему. «Джузеппе Верди, простой монах-францисканец», — подтвердил он мои мысли о своей принадлежности. «Я не из благородного сословия. Посвятите, пожалуйста, меня в вашу работу, Джузеппе», — попросил я. Чтобы я мог приступить к служебным обязанностям. Ваш стол, сеньор, вон тот крайний, показал он на свободное место, рядом с которым пустовало еще три места. Ваша задача брать все письма или свитки вот с этой стороны зала. Он показал на заваленный пол, и ознакомившись принимать решение, куда отправить письмо дальше. Вон на тот стол идут письма, которые нужно рассмотреть его при Он показал на стол, на котором лежала стопка свитков и открытых писем. Судя по слою пыли, который их покрывал. Они лежали там очень давно. «А куда все остальное просмотренное?» — поинтересовался я. «Мы это сдаем и получаем деньги за сданную бумагу», — тихо сказал мне Джузеппе. «Каждый потом получает за это свою долю». «Погодите, Джузеппе, получается, мы не отвечаем корреспондентам?» — удивился я. «Зачем?» Еще больше, чем я», — изумился он. «То, что достойно взгляда его преосвященства, отправляется на тот стол к нему». — Остальное мы просто сдаем старьевщику, То есть доносы и письма, в которых есть имена и фамилии, вы просто отдаете постороннему человеку? — уточнил я. На что он бесхитростно кивнул. Ничего не став говорить, я пошел за свой стол. А Бартоло захватил по пути с пола кипу пыльных документов. Первое же письмо, которое я открыл, было от какого-то священника, который жаловался на настоятеля своего монастыря, что тот по ночам приглашает себе женщин из села, и они предаются свальному греху. Да, протянул я, прочитав то, в какие даты и в каком количестве были приглашены женщины. Тебе это пойдет на пользу, сказал его Пресвященство. Бартоло недоуменно посмотрел на меня, а я показал письмо, и он, прочитав, покраснел. Став открывать все письма и свитки подряд, я в основном натыкался на жалобы на соседей, чаще всего евреев, что они занимаются своими богомерскими ритуалами, насылая порчу на христиан. Парочка свитков встретилась поинтереснее. В них были запросы от ученых различных стран о том, что думает Папский престол об их исследованиях, чтобы их не обвинили в ереси. «Эти, правда, похожи на те, что было бы интересно посмотреть кардиналу», — подумал я. «Но все равно как-то нехорошо не отвечать вообще на почту. Люди тратят деньги на бумагу, на то, чтобы доставили послание». Я протянул руки к Бартолу, который привычно поднял меня и прижал к груди. «Давай посмотрим, что лежит на том столе». Я показал место, где были отложены письма для кардинала. Парень донес меня, и я, под взглядами всех присутствующих, которые даже перестали делать вид, что пытаются работать, ознакомился с лежащими там документами. «Апчхи!» — чихнул я, когда пыль с очередного письма попала мне в нос. «Сеньор?» — заволновался Бартоло. Но я остановил его жестом и открыл это письмо, сразу посерьезнев. В нем какой-то итальянский дворянин жаловался на своего соседа, что тот покровительствует общение вальденсов которые используют свою веру прямо на улицах, смущая тем самым добрых христиан. Зная отношение церкви ко всяким катарам и альбигойцам, которых правда вырезали подчастую еще в 13 веке, я понял, что это обвинение очень серьезно, особенно по меркам церкви. Дочитав письма на столе, почти все из которых действительно были интересными, я задумавшись вернулся на свое место и продолжил работу. За тот остаток времени, который отвел в своем расписании на неё, Я вместе с Бартолу перебрал больше писем, чем все священники в зале вместе взятые. Это было видно потому, какой объем бумаг скопился у их столов и у моего. Джузеппе позвал я и показал Бартолу, что время пришло, и мы уходим. Он поднял меня и посадил в Кенгурятник, а когда монах подошел к нашему столу, я посмотрел на него. Мы на сегодня все. Придем завтра в то же время, хорошо? Конечно, сеньор Иниего, облегченно вздохнул он, смотря на тот объем, который я перебрал за несколько часов. «Точно его преосвященство не будет смотреть?» — поинтересовался я, показав на пару писем, которые я переложил на его стол. «Там есть весьма интересные вещи». «Его преосвященство сам выбирает время, когда приходить?» — очень осторожно ответил мне монах. «Ну, тогда до завтра», — помахал я ему рукой. И мы с Бартолу отправились на уроки арабского и иврита. Точнее, Бартолу передавал меня дома в руки Алонсо, и уже с ним мы ехали к моему учителю. Алонсо не говорил на латыни на которой разговаривали почти все священники разных национальностей, а уж тем более на итальянском. Так что я решил брать на работу в папскую канцелярию именно Бартолу, а не управляющего. «Ты сегодня какой-то задумчивый, Иньего!» — прервал разбор книги арабского поэта мой учитель. «Что случилось?» «Новая работа, ваше преосвященство. Сеньор Жозе оказался епископом. А узнал я это только недавно, когда он вскользь об этом упомянул». Этот простой в общении человек, никогда в моем присутствии не носивший сутаны, в реальности занимал весьма высокую должность в папской канцелярии. Так что я был весьма удивлен тем, что подобного уровня господин тратит свое время еще и на нескольких учеников. Но, как мне по секрету сказал сеньор Альберти, у нашего скромного епископа было четверо внебрачных детей, и все, как назло девочки. А это значило, что если он хотел для них хорошей судьбы,. Нужно было готовить приданные, чтобы отдать их в хорошие руки. Поэтому он и изворачивался как мог, копя деньги на их будущее. Неудобных вопросов о том, почему у священника есть дети, я, разумеется, задавать не стал, чтобы не портить с ним отношения. «Да, я слышал, кардинал Орсини был весьма недоволен этим назначением, которое сделали поверх его головы», — улыбнулся он. Проблема в том, что его преосвященство Торквемада думал, что я наберусь там опыта, разбирая сложные ситуации, связанные с богословским трактованием священного писания, продолжил я. Вот только проблема в том, что это не нужно никому из тех, кто там работает. Какой смысл в том, что я ознакомлюсь с чем-то трудом, если не могу ему ответить? Что же они тогда делают с письмами? удивился епископ. Просто выкидывают, а важные оставляют на рассмотрение кардинала Орсини, который редко показывается на рабочем месте я пожал плечами сеньор жозе задумался ситуация непростая и не его наконец словно нехотя ответил он у нас не принято влезать в дела других канцелярий если не хочешь чтобы влезали в твои может быть тогда сеньор жозе возьмете и проведете мне экскурсию по своей предложил я чтобы я узнал как работаете вы широкая улыбка расплылась на лице епископа он легко похлопал по моему плечу вызвав у меня кашель даже от такого простого действия Епископ, испугавшись, быстро убрал руку. «Это отличная идея, его. улыбнулся он мне, облегченно вздохнув, когда я прокашлялся. «Я ведь просто покажу тебе, как работаю, не вмешиваясь при этом в дела чужой канцелярии. Завтра после одиннадцати я смогу заглянуть к вам, если расскажете, как вас найти», — заверил его я. «Я облегчу тебе задачу», — улыбнулся он. «Пошлю за тобой кого-нибудь из своих заместителей. Буду вам сильно благодарен, ваше Преосвященство». «Сколько раз уже говорил», «Можешь ко мне обращаться просто, сеньор Жозе», — вздохнул он. «Как там ваш знакомый, кстати, ваш Преосвященство?» — проигнорировал я его просьбу. «Когда я, наконец, смогу заняться арамейским?» Епископ поморщился. «Боюсь, Иньиго. он просто не хочет браться учить тебя, но боится отказать мне напрямую», — ответил он. «Поэтому эти его вечные завтра даже меня начинают утомлять». «А в чем причина?» — удивился я. «У него много учеников?» «Ни одного», — хмыкнул сеньор Жозе. И именно поэтому я не понимаю причины его отказа. Познакомьте нас, предложил я. Обычно я произвожу на людей неизгладимое впечатление. Епископ просмеялся. Это без всякого сомнения и не его, подтвердил он. Хорошо, сделаю, как ты просишь. Может и правда, познакомившись с тобой, он передумает. Завтра у нас с тобой иврит. Посмотрю, смогу ли я его завлечь к себе на обед. Буду признателен ваше Преосвященство, — склонила голову. «Тогда предлагаю на сегодня закончить», — решил сеньор Жозе. «Подумаю, что ему написать, и завтра жду тебя в гости». «Я обязательно буду, ваше преосвященство», — согласился я, зовя Алонсо, чтобы ехать домой, а затем в банк, на еще одно место работы или учебы, как посмотреть.